Глава вторая. Второй шанс для дворянина. По итогу отпустили меня только в начале восьмого, и ментально я был не выжат, но близко к тому. Слишком активно приходилось думать, целенаправленно осмысливая реакции Белевской и секретаря просто для того, чтобы составить максимально точную картину их ко мне отношений. Ну и хоть немного разобраться в том, что вообще происходит в, так сказать, кулуарах следствия. Да можно было очень многое узнать о том, что беспокоит твоих собеседников, просто обращая внимание на их реакцию и косвенно, порой очень-очень отдаленно, касаясь интересующих тебя тем. Слово тут, слово там, и вот ты уже хоть что-то, но знаешь. Самый минимум, конечно, да только другие едва ли располагают и этим. Как оказалось, до сего момента следствие лишь собирало доказательства и прибирало к рукам наиболее ценных свидетелей. Попутно, уже лишь моя догадка, убирая из Академии сотрудников, от которых уже давно хотелось, но не получалось избавиться. И только недавно, сегодня, можно сказать, имперские следователи прихватили за яйца всех причастных. Моя жертва в этом списке тоже оказалась, и, похоже, я мог даже не особо сдерживаться, перенаправляя осколки таким образом, чтобы эта скотина не издохла по дороге к врачу. По крайней мере, комиссар Белевская пыхнула такой смесью презрения и недоброжелательности, что о будущем одного из моих недругов можно было не беспокоиться. Если с плаха его все-таки не познакомят, то точно отправят трудиться и гнить туда, откуда не возвращаются. Государству всегда нужны индивидуумы, готовые мыть золото по колено в ледяной воде или работать в новых, потенциально опасных штольнях. Или не готовые, а вынужденные, как в нашем случае. Так или иначе, но некую иллюзию умиротворения я, вышагивая прочь от пустующего главного кабинета клуба, все-таки испытал. Иллюзию, потому что полноценным это чувство станет лишь после кончины всех, кого я записал во враги, и обретение мною всего того, что я хотел заполучить. А сие, есть такое подозрение, задача от и до невыполнимая. Чем больше получаешь, тем больше жаждешь, и едва ли на белом свете существует человек, отошедший от этого закона. Ненасытность лежит в основе человеческой природы, а во мне этот первородный голод воплотился целиком и полностью, и никому не дано понять, насколько сложно мне сдерживаться. Тяжело вздохнув, я остановился посреди пустующего коридора, понемногу растворяющегося в багровом свете заходящего солнца. Я поддался мимолетному порыву, наплевав на все прочие дела и с ногами забравшись на широкий подоконник, находящийся на высоте полутора метров от пола та грязь, что была на подошвах, тихонько осыпалась мис. Телекинез как ничто иное хорошо подходил для решения подобного рода бытовых вопросов. А после, устроившись поудобнее и прислонившись затылком к быстро ставшему прохладным стеклу, я закрыл глаза и прислушался. Биение собственного сердца, пульсирующий шелест движущейся по жилам крови, размеренное пение пси, бесконтрольно растекающееся во все стороны после выполненных манипуляций — все это было частью меня. И воспринималось чуточку иначе, нежели окружающий мир. Я ощущал и осознавал структуру шлифованного гранитного подоконника. Видел потоки воздуха, расходящегося по коридору и тянущегося вверх к вентиляции. Чувствовал электричество, струящееся по проводам и дарящее людям спасительный свет, без которого человечество никогда не достигло бы своего нынешнего уровня развития. И каждый из этих аспектов в полной мере поддавался контролю. По воле моей потухли ближайшие лампы, окончательно окрасив коридор в багровые тона, а внешняя сторона стекла за моей спиной покрылась инием. Псионика, как явление, поражала воображение, а уж как подвластный именно тебе инструмент. Проще было поверить в то, что из меня сделают киборгоубийцу, чем в то, что по некое стечение обстоятельств позволит не достичь такого уровня силы. В чем мое главное отличие от остальных псионов? Я был заперт наедине с собой на протяжении пары веков, так точно. Почему я был заперт? Возможно, так появилась моя уникальная способность — ускорение работы сознания. Я не раз задумывался об этом, не мог не задумываться. Вот только всегда, абсолютно всегда упирался в боязнь вновь застыть на много лет, осознанно ограничивая себя и выискивая все новые и новые аргументы в пользу того, что стазис был не проявлением моей силы, а чем-то извне. Какие аргументы спросите? Как минимум то, что сейчас ускорение сознания ощутимо угнетало мою нервную систему. В среднем я поддерживал 35-кратное ускорение, и для отличного самочувствия это уже было многовато. Станет ли лучше в процессе тренировок тела и разума, вопрос десятый. Тут важно то, что в те далекие времена я ни на секунду и даже не на долю секунды растянул на века, а отдача и близко не походила на то, что я ощущал например, после изучения всей информации на учебном планшете. Рациональному объяснению этот феномен пока не поддавался, и потому я не торопился на практике проверять свою способность останавливать время. Мало ли, вот только иногда это очень хотелось, как сейчас, например. Но крепость моей воли в этом вопросе невозможно было сломить простому «хочется», так что и в этот раз неадекватная мысль оказалась загнана в дальний угол, а я, насладившись моментом, аккуратно открыл окно и десантировался вниз предварительно все за собой заперев. Мимо пролетели густые кроны могучих деревьев, и я мягко приземлился на траву прямо на глазах студентов-малявок, увлеченно копашащихся в ближайших кустах. «Что-то потеряли?» — отвечать вызвался самый бесшабашный на вид подсаненок с ершистыми волосами, большими отчаянными глазами и сжатыми кулаками. «Нет, ничего мы не теряли». Я между делом прошерстил заинтересовавшие их кусты своим восприятием, отыскав там брошь с несколькими волосками, которые та, похоже, перед побегом благополучно выдрала. Мозг мигом заполнил недостающие детали на картине произошедшего, вписав туда дерево с низко расположенными ветвями и кое-где ободранной корой с ссадинами на руках девчушки, которая сжалась позади своего защитника, и тоном волос, присутствующих на заколке и на голове растеряшки. Тогда же я хмыкнул. Демонстративно пожал плечами, отряхнулся от невидимой пыли и двинулся в сторону дорожки. «Ну, смотрите!» «И будьте поаккуратнее, что ли!» Естественно, во время этого представления, приковавшего ко мне взгляды детишек лет двенадцати, я вытянул заколку на самое видное место. И минуты не пришло, как меня догнали восторженные восклицания. Видно, обсудив мою свалившуюся им на голову кандидатуру, ребятишки вернулись к поискам и сразу же обнаружили искомы. Все точно так, как и предполагал мой коварный, продуманный на сто шагов вперед план. Так как девушек в клубной комнате я не застал, в силу затянувшегося допроса, а Ксения сейчас должна была способствовать скорейшему задержанию всех отметившихся в травле негодяев, у меня появилась щепотка по-настоящему свободного времени. Когда только я должен был решать, чем заняться. И пока я разрывался между обычной прогулкой и посещением полигона, Ко мне приблизился мой давний, не понравившийся мне знакомый. Геслер Литке. Я кивнул смуглому аристократу, вокруг которого, к моему вящему удивлению, не оказалось ни одного поклонника или члена свиты. Последнее было явлением нередким, ибо даже в студенческой среде детишки, и не только, предпочитали виться вокруг кого-то выше, могущественнее и сильнее их самих. Как бы академия не пыталась придавить политику в своих стенах, а получалось это у нее примерно никак. Чем обязан? Я пришел просить об одолжении. Я не удержался от того, чтобы не вскинуть бровь. Совместная тренировка. Со мной и моим братом Федором. Ты одолел его на соревновании. Просто тренировка? Без двойного дна? Иногда прямолинейность была необходима, как произошло, например, сейчас. Разум Литки прощупывался довольно четко. И я улавливал очень и очень многое. Напускную и тщательно пестуемую им уверенность, забитая в дальний угол смущения и тщательно подавляемое, едва ощутимое презрение, которое затесалось здесь неведомо каким образом. Оттенок последнего чувства казался мне каким-то фальшивым, привитым и осознанно нелюбимым, что наталкивало на определенные мысли. «Не подумай, я не подозреваю тебя в чем-то таком. Просто очень уж неожиданно выглядит это приглашение». «Импровизация». Фыркнул Литки, решивший, по всей видимости, ответить прямотой на прямоту. «Сейчас у меня по расписанию как раз тренировка с братом, и по дороге к полигону я по счастливой случайности встречаю тебя, явно не знающего, чем бы заняться. Опять же, твоей подруги рядом сейчас нет. Что это, если невозможность?» «Случайности не случайны», — хмыкнул я. «Если по ходу дела ты мне расскажешь, чем таким надо заниматься, чтобы настолько умело махать посохом то я с удовольствием приму это приглашение. Не сказал бы, что мне была так уж интересна компания человека, презирающего простолюдинов и меня в частности, но в одном я был уверен, где-то процентов на 70, он хотел изменить свое отношение к простым людям. Был ли это мимолетный порыв или твердое решение, катализатором для которого послужил ваш покорный слуга, покажет время. Но сейчас я действительно мог поближе изучить сий феномен изменяющегося разума так как особыми навыками в закрытии сознания Литки не обладал, или намеренно открылся, намереваясь искренностью заработать себе чуточку баллов. Все-таки никаких серьезных выпадов в мою сторону он себе не позволил, а гордыня и непомерное самомнение — недостатки, которые проходят, или на них можно отчасти закрыть глаза, ибо иной подход будет выглядеть откровенно лицемерно. Слишком часто я себя ловил на том, что сам смотрю на других псионов сверху вниз. И почему? потому что они на моем фоне меркнут, как и рядовые псионы без образования и родословный на фоне того же Литки. Тебе интересно боевое искусство? Не как что-то боевое. Я покачал головой, поравнявшись с Литки, который неспешно двинулся в нужном нам направлении. Дисциплина тела и духа. Сам видишь, сейчас мои физические кондиции далеки не то что от идеальных, но даже и от нормальных. Все-таки под критерии спортивного или хотя бы крепкого телосложения я не попадал. Было бы странно, будь иначе, так как спорт в моей жизни присутствовал только при прохождении обязательного обучения военному делу. Ну и в школе в стандартных рамках, конечно же. А форма уходит очень быстро, стоит только слегка расслабиться. С виду так не скажешь. Под моим ехидным взглядом Литки моментально сдулся. Ладно, по тебе видно, что тренировок твое тело давненько не видела. Но хорошо, что ты хочешь это исправить. Да и боевому псиону иначе никак. Там, где не хватает способностей, помогает именно физуха. И спецсредства, конечно же. Но для их применения тоже очень желательно хорошая физическая форма. Плавали, знаем. А что у вас за полигон? Малый, второго ранга. Для двоих в самый раз, троим придется потесниться. Но оформлять доступ на тот, что побольше, сейчас уже бессмысленно. Ну да, ректорат-то пустую, кого-то вечером будет не слишком красиво. Проще действительно потесниться. Зато идти тут недалеко, еще минут пять-десять. В рамках размаха Академии действительно не слишком много. Это солидный плюс. К слову, ты на каких направлениях, помимо пирокинетики, специализируешься? Телекинез и гидрокинез? Я удивился и отметил, что телекинетики встречаются мне очень уж часто. Было бы неплохо взглянуть на статистику, если таковая имеется, и уже на ее основе сделать конкретные выводы потому что пока мне кажется, что пирокинезом и телекинезом владеет чуть ли не каждый второй. Да и то, что биокинез с телепатией встречаются особенно редко, тоже на что-то да намекает. На что? А не скажу. Телекинез сильно помогает в контроле над плазмой. Есть некоторые операции, которые без него мне пока не даются. Гидрокинез – наша родовая особенность, можно сказать. В основной ветви еще не разделась псионолитки, который бы не был к нему способен. «Морская торговля, да?» – блеснул я своей эрудицией. «Ведь литки и моря были так же неразрывны, как император и трон». «Именно. Литки с детства знакомят с морем и судами по нему ходящими. Очевидное указание на то, что окружение и становление личности действительно влияют на способности пробуждаемого псиону». Парень усмехнулся, а я не применил отметить, что адекватность в нем все-таки присутствует, и во вполне приличном объеме. Я вот в детстве космос любил, и звезды. А вот как к своему пробуждению пришел ты, Геслер? И покосился на меня с ожиданием во взгляде. Хитрец какой. Но так подвел тему он не то чтобы специально. Озарение пришло к нему буквально с десяток секунд назад. Но оно и логично. Отдавая что-то, можно ожидать аналогичного дара взамен. Знаешь, до пробуждения я жил самой обычной жизнью. Рутинной, серой и скучной. Вместе с другом часто намеренно посещал красные зоны, веря в мифы о том, что близость пси повышает вероятность пробуждения. Много саморефлексировал, оставаясь наедине с самим собой. «Правда? Чистейшая ложь! А тут как посмотреть?» И пробудился за секунду до того, как меня должна была выпотрошить потусторонняя тварь. Мы добегались, но повезло только мне. Вот такая вот история. Почему я решил пооткровенничать? по большей части ради того, чтобы не оставаться должным, соблюсти приличия и, конечно же, наладить контакт покрепче с не таким уж и паршивым человеком. Это необычно, как минимум. Мой кратенький рассказ явно выбил Литки из колеи, что явственно ощущалось его эмоции. Твой друг действительно погиб? На моих глазах я кивнул. Эмоции... Признаться, я уже ничего не испытывал по отношению к нему. Боль потери ушла давным-давно а обида и досада за то, что я из-за него оказался в такой ситуации, схлынула. Ну, тоже недавно. По субъективному времени, вообще месяцев так шесть назад, когда я понял, что не стал бы менять свое прошлое, даже появись такая возможность. Да, я прошел не самое простое испытание, каким-то чудом сохранив, ну или почти сохранив рассудок. Но и награда за это не заставила себя ждать. Сила, перспективы. И чем черт не шутит вечность, если биокинез оправдает мои ожидания? Променять все это на безоблачную, наверное, даже в кавычках рутину? К черту! Но давай не будем о грустном. Лучше о телекинезе поговорить. В нем я пока прошел дальше, чем в других направлениях, кроме, наверное, телепатии. Но об этом я предпочту не говорить. Самый простой универсальный инструмент псиона, которым, тем не менее, непросто овладеть на пристойном уровне, Литки мгновенно подхватил знакомую и понятную ему тему. «Ты уже ушел дальше жгутов или лап, как их еще называют?» Классификация условных уровней владения телекинезом была мне знакома, так что я тут не оплошал. «Осваиваю. Веревки и сети из них. Получается неплохо». Я решил приоткрыть карты наполовину, так как формально я уже дошел до нити, что в учебной программе считалось максимум, и Троекуров-старший на наших тренировках применял максимум нити плюс сети из оных». «Если ты действительно освоил это за неделю, плюс то, что ты показал на арене...» Литки покачал головой и шумно выдохнул. «Я даже не знаю, считать ли тебя первым представителем четвертого поколения псионов или же нет. Я предпочитаю видеть в себе аномалию, потому что для четвертого поколения я как минимум не родился в семье псионов. Что факт, ведь мои родители гарантированно были обычными людьми, иначе не погибли бы таким незамысловатым образом». Первый официальный псион второго поколения тоже был простолюдином, и родители его оказались обычными людьми. Мы остановились перед строением из армированного бетона, напоминающим вход в бункер. Наш полигон был крытым и подземным, по всей видимости. Они и сейчас здравствуют где-то на западе, речи посполитой, насколько мне известно. И никакой шокирующей правды за эти годы так и не вскрылось. Но великовозрастных детей среди первых не было, разве не так? так? Парень кивнул, разблокировав массивную бронированную дверь полигона. «Но ведь все бывает в первый раз, не считаешь?» «Бывает», — я хмыкнул. Насколько точны слова при полном незнании всех окружающих меня обстоятельств. По прошествии семи минут мы ступили под своды тренировочного полигона. «Наверняка бывает». Впереди маячило интересное. Не факт, но очень надеюсь. Общение и сверх того, интересный новый опыт.